Глава 22. Григор сидел на перевёрнутом ящике и с аппетитом жевал наскоро состряпанный Рокко бутерброд, а сам Ратон что-то ворчал неподалёку по поводу того, что обедать нужно вовремя, а не кусочничать, когда придётся. Впрочем, все прекрасно понимали, что это его ворчание было вызвано заботой о нас, которую соплеменник Себастьяна старательно маскировал под суровый характер. «Диего, ты всё-таки разбудил мастера». Штриха, осуждающий взглянул на мальчишку, который, насупившись, смотрел в пол. «А вдруг вы принесли важные новости? Наставник Григор», — ответил он. «Мастер узнает всё позже, а это может окажется решающим. Откуда нам знать? Сейчас расскажете, и мастер сможет ещё вздремнуть». «Не ругай его, Григор». Заступился я за парня он действительно прав. Отосплюсь потом, когда не нужно будет ждать удара каждую минуту. Что тебе удалось узнать? Рокко молча подошёл, переваливаясь на толстых задних лапах, и протянул мне такой же монструозный бутерброд, как тот, что уже приканчивал штриха. Я благодарно взглянул на Ратона, и тот едва заметно усмехнулся в густые усы. Вы никогда не видели ухмыляющуюся гигантскую мышь? А я вот теперь видел и хочу сказать, зрелище незабываемое. Наступление действительно назначено на послезавтра. Точнее, уже на завтра. Начал Григор. Цель — зачистка стылой топи и прорыв заграждающих заклинаний. Они убеждены, что лавренея подобно спелому яблоку, которая радостно упадет в их руки. Стоит слегка качнуть дерево. Сопротивления никто не ждет, причем по разным причинам. Муэртас об этом тупо не думают, некрофаги убеждены в своей силе. А Стронгов просто никто не предупредил о том, что на них могут напасть. Они убеждены, что единственная проблема — это заклинание, изолирующие город от остальной территории. Их цель — степи Ундолы. Там привычная им природа, похожая на их собственный мир. Хозяин обещал им проход к этой территории, а они за это очистят от населения стылую топь. Полное уничтожение лавернее в их планы не входит, но в тех местах, где они пройдут, никого живого не останется. «То есть этому неведомому хозяину не нужна вся лавернее, удивился я. «Мне казалось, он нацелен на всю территорию». «Я так понял, что для него в приоритете именно стылая топь. Он что-то хочет здесь найти. Только я, естественно, не знаю, что именно». Как ты понимаешь, со мной он не откровенничал. Более того, я даже не знаю, кто это такой и как выглядит. И знаешь...» Тут Григор как-то смущенно вздохнул. «Ты только пойми меня правильно, хорошо? В чём-то я Стронгов понимаю. Ты ведь знаешь, что я тоже ушёл искать способ увести свой народ в другой мир, туда, где будет возможность начать новую, более благополучную жизнь». «Да, но ты бы не был готов уничтожать чужую страну с её населением, чтобы облагодетельствовать своих подданных». Не согласился я с ним. «Ты сам говорил, что найденный тобой мир необитаем». «Это так», — друг посмотрел на меня. «Но я не знаю, как бы я повел себя, если бы выяснилось, что там уже есть население». «Эта мысль мучает меня, Коста». «Вы не такой наставник, Григор». Неожиданно горячо воскликнул Диего, внимательно прислушивающийся к нашему разговору. «Вы никогда не стали бы убивать просто так?» «Спасибо, малыш», — невесело усмехнулся Штриха. «Надеюсь, ты прав, и оно так и есть». «Потом будешь об этом думать, парень», — неожиданно строго проговорил широкоплечий усатый мужик мрачного вида, до того времени молча наблюдавший за происходящим. «Раз уж мы тут все собрались...» то сами себя осуждать или ругать опосля станем. Я Франко баллиста, бывший начальник охраны городского периметра. Я с уважением посмотрел на него, так как был наслышан об этом суровом человеке. Он и его подчиненные охраняли так называемые проблемные точки за пределами стылой топи, такие, к примеру, как входы в подземелье желаний или бесконечные норы в предгорьях. Желающих служить под началом сеньора баллисты всегда было немного, Уж очень опасной была эта работа, и никакая более чем достойная оплата не спасала положение. Нужно было отдать должное сеньору Франко, он никогда не прятался за спины своих ребят и зачастую сам уходил патрулировать наиболее опасные точки. «В прошлый раз я не смог помочь», — по-прежнему мрачно продолжил сеньор Франко. «Далеко был в рейде, а вот парни мои почти все тогда полегли». Так что есть у меня пара предложений, которые, как мне кажется, могут несколько упростить нашу задачу. «Будем признательны, если вы их озвучите, сеньор Баллиста?» Я с уважением кивнул ему. «Мы внимательно слушаем». «Вообще-то это секретная информация», — вздохнув, проворчал бывший начальник охраны. «Но тут уж не до ерунды, как говорится. В общем, за границей города есть небольшой горный лабиринт который издавна используется по определённому назначению. О нём никто не знает, кроме тех, кому положено по долгу службы. «О, это вы про железные ямы, сеньор?» — выдохнул Диего, и в его голосе было примерно пополам восторга и ужаса. «А ты откуда знаешь?» Сеньор Франко явно был неприятно удивлён. «Это же секретные сведения!» «Мальчишки всегда всё знают». Негромко вступил в разговор Рокко. «И не только они. Я тоже понимаю, про что ты говоришь, сеньор». «Ну вот», — растерянно развёл руками охранник, «а я был уверен, что никто не в курсе. И да, я действительно имею в виду железные ямы». «Ну, может, милюзгай и ратоны и в теме. А мы вот точно нет». Я переглянулся с Григором и присоединившийся к нам Линой. «Поделитесь с нами, сеньор Франко, что за ямы такие и почему вокруг них такая секретность?» «Это старые лабиринты в сплошной горной породе», начал сеньор баллиста. «Никто не знает, кто и когда пробил эти туннели в горе, но они словно изначально были сделаны для тюрьмы. Один большой коридор и пробитые в стороны от норки, какие-то покороче, какие-то подлиннее и поуже, разные в общем, эти от норки...» Закрыли прочнейшими решётками и стали запирать там тех, кого неоднократно отлавливали за кражей артефактов на закрытых территориях или чем-то таким. На первый или даже второй раз отпускали, штрафовали или в обычную тюрьму сажали. Но если кто не понимал и возвращался снова, того уж в ямы, чтоб не повадно было. — И много там сейчас таких... провинившихся? — спросил я, понимая, к чему ведёт сеньор балиста «Десятка полтора», — подумав, неуверенно ответил тот. «И мне кажется, что их можно использовать. Все равно, если стылая топь исчезнет, им не жить, просто потому что их некому будет кормить. И хорошо еще, если просто от голода сдохнут. А ведь могут и не те, кому надо отыскать. Тогда любая смерть за счастье покажется. Или скажите, я не прав, сеньор Коста». «Безусловно, правы», — согласился я. «Лучше пасть в бою, чем стать основным блюдом в чем-нибудь меню». «И что ты предлагаешь, сеньор?» Григор никогда не заморачивался с условностями и обращался ко всем независимо от их статуса одинаково. «Среди тех, кто сейчас заперт в камерах, есть настоящие головорезы, задержать которых в своё время было очень и очень непросто». Сеньор Франко поморщился, видимо, вспоминая те самые задержания. Некоторые из них в одиночку могут выйти против некрофага, а то и двух. Да и знают они немало. Особенно про тайные ходы вокруг города. Думаю, если предложить им принять участие в защите города, некоторые могут согласиться, и от них может быть реальная польза. Если я не ошибаюсь, у нас каждый меч на счету». «Не то слово», — вздохнул я. «В численности мы проигрываем в разы. И это я очень мягко выразился». «И если есть лишние руки, способные держать оружие, я готов закрыть глаза на прошлое этих людей. Вы можете отвезти меня туда, сеньор Франко?» «Могу, иначе не стал бы и затевать этот разговор», — кивнул он. «Только я не могу ничего обещать, сеньор Ловчий. Некоторые из них здорово озлоблены на весь мир, особенно те, кто сидит в железных ямах уже давно. Так что, думаю, лучше взять с собой кого-нибудь, да вот хоть его». И усач ткнул пальцем в Григора, который ответил ему довольной ухмылкой, демонстрирующей ослепительно белые клыки. Сеньор Франко осуждающе покачал головой и сплюнул себе под ноги. «Вроде взрослая, ведёшь себя как мальчишка», — проворчал он. «Испугать ты меня, что ли, хотел клыками своими? Так я и не такие видел. Так что других стращать станешь, а меня бесполезно». Но я не мог не попытаться. Ничуть не смутился Штриха. Некоторые так забавно пугаются. «Мастер, возьмите меня с собой, пожалуйста!» Диего переводил умоляющий взгляд с меня на Григора и на сеньора баллисту и обратно. «Давай возьмём парня», — неожиданно поддержал его штриха. «Эй, малой, ты там сам бывал или только слышал?» «Издали видел вход», — бросив на сеньора Франко быстрый взгляд, ответил Диего. А потом патруль появился, и я спрятался. Жуткое место там, наставник Григор. «Однако ты хочешь снова туда отправиться», — уточнил усач. «Да, сеньор». На этот раз мальчишка посмотрел прямо в глаза сеньору Франко. «Во-первых, мастер учит нас, что со своими страхами надо бороться, а во-вторых, вдруг я окажусь полезным». «Как же он похож на меня, молодого!» Внезапно подумал, я чувствую себя стариком. Жажда нового, стремление помочь наставнику. Наверное, есть в нас что-то общее помимо предназначения. То, что отличает ключ от всех остальных. «Хорошо, пойдёшь с нами», — решил я, подумав, что если всё закончится благополучно, я расскажу Диего о том, кто он есть, и научу его не только как ловчего будущего мастера, но и как ключ того, к кому когда-нибудь перейдёт Марио то вместо меня пойдёт в другие миры. Спасибо, мастер, воскликнул Диего с такой радостью, словно я его не в жуткие железные ямы с собой беру, а на ярмарку на каруселях кататься. При мыслях о каруселях по спине пробежал холодок. Я вспомнил выплывающие из тумана фигурки с облупившейся краской и странное существо в шляпе с колокольчиками. Тряхнул головой и постарался сосредоточиться на текущих задачах. «Далеко туда идти, сеньор Баллиста?» «Полчаса, если быстрым шагом, и никто не помешает», — тут же отозвался тот. «Ну а там даже не знаю, будет зависеть от многого. Сам понимаешь, сеньор Коста». «Просто Коста», — попросил я. «Не до церемоний сейчас». «Как скажешь, парень», — кивнул усач. «Можешь называть меня так же, как мои парни, Дон Франко». Предупредив остальных, что отлучимся на пару часов, мы выбрались из подковы и быстро двинулись не в сторону города, а наоборот, к окраинам, туда, где в тумане прятались заросшие короткой жесткой травой предгорья. Сеньор баллисты вел нас какими-то тропами, о существовании которых даже я, знающий стылую тылую топь вдоль и поперек, не имел ни малейшего понятия. Двигался бывший начальник охраны на удивление легко и мягко, словно большой хищник. Диего изо всех сил старался не отставать от нас, и пока у него вполне прилично получалось это делать. Горы возникли перед нами внезапно, словно вынырнув из слоистого влажного тумана. Я узнал это место. Оно находилось за городом, поэтому я не часто здесь бывал. Сеньор Балиста уверенно подошёл к зарослям колючего кустарника, название которого я в очередной раз забыл, и скрылся за ним. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за нашим проводником. За кустарником обнаружился неширокий проход, больше напоминающий звериный лаз. Никогда бы не подумал, что это не вход в чью-то нору. В принципе, разумное решение. Никто в трезвом уме не полезет в логово неизвестного зверя, особенно в окрестностях стылой топи. Глубоко вдохнув, я согнулся чуть ли не вдвое и нырнул за Григором в тюрьму, под названием «Железные ямы».